Поначалу Скон только вздохнул и решил быть примерным заложником. Сам в конце концов виноват. Теперь, когда я Энрике перестал отвлекать его болтовнёй, он довольно быстро засёк в салоне двоих сотрудников службы безопасности полётов. Все попались точно так же, как и он, и тоже были вынуждены сидеть тихо и не рыпаться. Террористы расположились в салоне достаточно грамотно. А вот дальше начались сущие чудеса. Они называли друг друга арабскими именами, вернее, прозвищами: Шабака сеть, и Ямут он умрёт, Таглиб ты одержишь верх, Мура горькая, Кабир большой. И были исполнены великого боевого духа, но академиев в Ливии или Ираке на свою беду не кончали. скунсовые предчувствия, может быть, и оказались довольно расплывчатыми из-за того, что злоумышленники попались вполне деревенские, то есть не профессиональные, а значит, непредсказуемые и сумасшедшие, и оттого вдвойне смертоносные. Когда земля вышла на связь и попробовала начать переговоры, они даже не выдвинули требований. Намерение у великолепной пятерки было самое простое — унизить центральное правительство Алжира. сделавши недавно в отношении Израиля какой-то мирный жест и тем покрывшие себя вечным позором, плюс насолить Франции, под чьим игом Алжир ещё недавно стонал. С этой целью они собирались элементарно казнить всех заложников, причём сию минуту, в самом что ни на есть прямом эфире. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. И вот тут Энрике начал проявлять героизм. Вы не можете стрелять в самолете, горячо обратился он к девице с автоматом, стоявшей ближе других. Мы на высоте десять тысяч метров, вы понимаете, синирита, что это значит? Произойдет разгерметизация и... Мура истерически захлопал. Вдобавок ко всему борцы за свободу были под кайфом, то ли в подражании хашишинам древних времен, то ли просто для храбрости. Собка израильтянин, сказала она, делая смуглому и кудрявому Энрике почётным евреем. Аллах дал нам пули, которые вышибут твои жалкие мозги, но не повредят самолёту. Вот тут скунс напрякса, предвидя дальнейшие и готовясь к немедленным действиям, одновременно напряжились в креслах оба секьюрити, но Энрике твёрдо вознамерился погибнуть героем. обои припасах баллистик, превицион, будущий школьный учитель естественно даже отдаленно не слышал. Таких пуль нет, синиорита, заявил он бескомпромиссно. Вы погубите весь самолет и сами погибнете. Что вы делаете? Подумайте. Что мы делаем? Развеселилась Мурра и поставила переключатель на стрельбу одиночными. Зрачки у нее были во весь глаз, нос дребежно раздувался. Мы убиваем собак. И начинаем с тех, которые гавкуют громче других. Энрике и Гомиса, еще пытавшегося что-то сказать, выволокли в проход и поставили на колени. Искунс понял, что у него есть отчетливый шанс. Похоже, народные мстители не имели возможности испытать новые боеприпасы в реальных условиях и сами были в них не очень уверены. В Салоне на данный момент присутствовали, считаясь саму Муру. Трое из пятерых, и все трое на миг уставились в одну точку, туда, куда должна была попасть пуля. В этот миг с Кунси начал действовать. Энрике больше не загораживал ему проход, и он вылетел туда, размазавшись в воздухе, и ладонью рубанул с шабака, державшего студента за волосы. Чуть впереди вылетела та самая ручка и пробила ему режь шею на вылет. Моск, к сожалению, успел испустить импульс и палец нажал на крючок. Когда раздался выстрел, потом крик Энрике и Яхани пассажиров, сконс уже перепорхнул отключённого шабаку и выдрал автомат у Кабира, выдров ему за одно из суставов правую руку. Первое, о чём он подумал, было: "А пуля того синдирит оказалась правильная, с дозированной пробиваемостью". Лайнер продолжал полёт, как ни в чём не бывало. Это было главное. Второй пункт с везения составили пассажиры. У них хватило ума не кричать ура и вообще не привлекать внимания, так либо с ямутом. А вот бедному Энрике не повезло.